Навигатор. Маршрут вашего бизнеса зависит от того, насколько точно выбраны промежуточные точки, а значит от того, какие решения принимаются в компании. Как быстро они должны быть приняты? Кто именно их должен принимать? Что должен решать шеф, а что можно делегировать его заместителям? Чуть-чуть номер 62. Лучше неправильно и сейчас, чем правильно, но поздно. Давайте вспомним два известных события. Одно произошло 22 июня 1941 года, второе – 8 августа 2008. Историки до сих пор не могут установить, что делал Сталин в первые дни войны. Немцы уже вторглись на Украину и в Белоруссию, а Иосиф Джугашвили целую неделю сидел в заперти и не показывался даже перед ближайшим окружением. Видимо, он был попросту в шоке. Ведь Сталин до последнего не верил, что Гитлер нападет на СССР. Все донесения разведчиков игнорировались. В своей уверенности Сталин опирался на аналитиков, которые отслеживали закупки немцами овчины для зимнего обмундирования. Они утверждали, раз нет закупок, значит не планируется никакого наступления. Сталин не мог даже предположить, что самонадеянный Гитлер собирается закончить военную кампанию до наступления холодов. Цена той недели, когда вождь народов пребывал в ступоре, гибель лучших армий страны. Теперь второе событие, 8 августа 2008 года. Путин на Олимпиаде в Пекине сидит на трибунах рядом с Бушем-младшим. Ему приносят телефон и докладывают о начале боевых действий в Южной Осетии. Он что-то спрашивает у Буша. Тот что-то отвечает. Путин, не сходя с места, дает команду 58-й армии, и она молниеносно начинает действовать. А еще бы два дня, и намного тяжелее было бы захватить стратегический Гуфтинский мост, чтобы перекрыть дорогу над схинвал А значит, в войне 08.08.08 -08 -08 были бы еще тысячи и тысячи ненужных жертв. О чем говорят два этих примера? О том, что лидер – это тот, кто принимает решения. Причем принимает быстро. Именно они дают конкурентные преимущества. Лучше быстрое стрессовое сегодня, чем идеальное завтра. Лучше принять неправильное решение, чем не принимать вовсе. Если вы владеете информацией о ситуации хотя бы на 60%, действуйте. Остальное подскажет интуиция. Прямо сейчас. С утра за завтраком устройте себе ревизию непринятых решений. С какими мерами вы медлите уже несколько дней или даже недель. Запишите их себе в ежедневник в качестве самых неотложных дел. Чуть-чуть номер 63. Решения принимают решительные люди. Вышесказанное вовсе не означает, что ради скорости можно жертвовать качеством решения. Даже не имея полной информации, нужно постараться все взвесить. Пусть у вас всего несколько минут, это время нужно использовать по максимуму. Сесть, подумать, посоветоваться с коллегами. И ни в коем случае ничего не предпринимать под воздействием эмоций. Еще Фридрих Энгельс заметил, что решения, принятые из горяча, всегда представляются нам необычайно благородными и героическими, но они, как правило, приводят к глупостям. Человек, непоследовательный в решениях, обычно ошибается гораздо чаще того, кто принимает решения быстро, но системно. Я, например, взял себе за правило – Каждое утро перед работой думать, какое самое важное, одно единственное ключевое решение я должен сегодня принять. И не просто принять, а сделать это, проведя предварительно всесторонний глубокий анализ всех факторов. А потом, возвращаясь с работы, я вспоминаю, какое же самое важное решение я сегодня принял. Не всегда мои планы и мои результаты совпадали. Но даже если вы вместо одного решения приняли другое, очевидно одно – только умение фокусироваться на ключевом вопросе, то есть на самом главном, и может принести успех в вашем бизнесе. Прямо сейчас. Каждое утро перед началом работы решите для себя, какое ключевое решение вам надо принять. А после работы проанализируйте, какое ключевое решение вами было реально выполнено. Чуть-чуть номер 64. Делегировали-делегировали, да не вы делегировали? Среди менеджеров бытует представление – правильный, идеальный директор приезжает на работу и сразу 90% задач делегирует коллегам, а сам начинает заниматься только самым важным. Потом, пообедав, оставшиеся 10% он тоже делегирует, а затем занимается тем, что приносит удовольствие. Способность делегировать – это действительно очень важный элемент управления – Многие сильные, умные, трудолюбивые люди не смогли построить большой бизнес по одной единственной причине. Они не умеют доверять и делиться полномочиями с другими. Слишком много всего замыкают на себе. «Хочешь сделать хорошо? Сделай сам» – одна из самых вредных для предпринимателя и топ-менеджера поговорок. Забудьте ее. Передавая задачи другим, вы освобождаете свой самый важный ресурс – время и внимание. А они вам гораздо нужнее для того, чтобы решать те вопросы, которые способны решить только вы. О них в следующей главе. Кроме того, вы развиваете и мотивируете своих коллег, демонстрируете им свое доверие. Лучшая форма поручения звучит так. Слушайте, тут есть одна задача, я проанализировал и понял, что лучше вас ее не решит никто. Но делегировать это вовсе не значит спихнуть проблему на кого-то и забыть. Во-первых, нужно убедиться, что человек действительно понял, чего от него ждут. А то получится, что после разговора с вами он с большим энтузиазмом побежит выполнять совсем не то, что ему поручили. Во-вторых, нужно предоставить человеку адекватные ресурсы для выполнения поставленной задачи. Сказку про семь шапок из одной овечьей шкуры мы все хорошо помним. В-третьих, нужно обозначить сроки выполнения – в-четвертых, сотрудник должен уяснить, что он получит, если выполнит задание, и что будет, если не выполнит. В-пятых, доверие не отменяет регулярного контроля. Причем осуществлять его надо не в репрессивном ключе, а наоборот, как знак особого внимания. Ваш сотрудник должен чувствовать, что выполняет самое важное в компании поручение, потому что генеральный регулярно интересуется, как он с ним справляется. И самое главное, в компании должна быть хорошая, доброжелательная, деловая атмосфера. Прямо сейчас. Выпишите на листок список дел, которые вам сегодня предстоят. А теперь внимательно посмотрите на каждое и ответьте себе честно. Неужели вы и правда такой уникальный? Может все-таки поручить половину этих дел кому-то другому? Чуть-чуть номер 65. «Никто, кроме меня». В бизнесе можно делегировать многое, и даже нужно. Но есть ряд вещей, которые гендиректор должен делать только сам. И когда я слышу, что хороший управленец – это тот, у кого все работает без его участия, а он только финансовые сводки получает, я спрашиваю, а кому вы делегируете звонок своей жене? Или, к примеру, взаимоотношения с органами власти. Чиновники весьма обидчивы. Они не любят, когда к ним на прием приходит кто-то не главный. А стратегию вашего бизнеса вам тоже наемные сотрудники определяют? Я знал одного такого человека. Он даже собственную компанию продать не мог, поручил это миноритарным акционерам. Выглядело комично. А движение денежных средств вы разве не контролируете? Нет? Тогда мне вас жаль. Лично я считаю, что увольнение сотрудников это тоже обязанность первого лица. Иначе в коллективе у вас возникнет репутация человека, который в непопулярных решениях прячется за спины других. Но награды, повышения, премии – все это люди должны тоже получать из первых рук. Ну и, конечно, наем сотрудников. Даже на второстепенной должности должен быть только тот, кому гендиректор лично посмотрел в глаза и опознал в нем нашего человека. Прямо сейчас – Опираясь на вышеперечисленное, составьте свой личный список исключительно в ваших дел. И главное, дайте себе слово заниматься ими регулярно. Чуть-чуть номер 66. Быть на гембо. Гемба японский термин из управленческой практики кайдзен, обозначающий место, где формируется продукция или предоставление услуги. Слово пришло из корпорации «Тойота». Там впервые ввели осознанное правило – решать проблему можно лишь на месте ее возникновения, собрав о ней все необходимые факты и впечатления. То есть находясь на гембо. Японский подход отличается от американского, согласно которому ключевые решения можно принимать и удаленно. Я в этом смысле японец. Я считаю, что настоящий руководитель должен регулярно быть на гембо, даже если никакой очевидной проблемы еще не случилось. Генеральный директор, как главврач, должен совершать обходы. Пришел, увидел, оценил, поговорил, сделал выводы. Гембообход, на мой взгляд, наиболее действенный инструмент контроля эффективности работы служб и производства. Я обычно практикую 2-3 обхода в день. Причем не просто сканирую обстановку, а сравниваю ее в динамике. Вчера, сегодня, завтра. При этом стараюсь общаться с людьми, провожу на местах мини-совещания, делюсь хорошими новостями и вообще несу с собой только позитив. Если же замечаю что-то негативное, вызываю к себе замешанных в нем сотрудников и разговариваю с глазу на глаз. Прямо сейчас. Попробуйте решить хоть один вопрос не у себя в кабинете, а переместившись на землю. Почувствуйте разницу. Чуть-чуть номер 67. Что мне сделать, чтобы вы заработали больше? На Гембо я всегда задавал людям три самых важных вопроса. Первый. Что мне сделать, чтобы вы заработали больше? Сотрудники в ответ обычно сетуют на недостаток материалов, плохое освещение и вентиляцию, неудобство рабочего места и так далее. Но разбирая эти мелочи, иногда удается докопаться до более важных причин. Выясняется, например, что политика коммерческого директора идет вразрез с политикой генерального директора, а это уже не просто отдельный недочет, а серьезная опасность для компании. Второй вопрос. Что мне сделать, чтобы ваше подразделение работало результативнее? При этом мнение руководителя этого подразделения я уже знаю заранее. Но не стоит всецело ему доверяться». Не помешает услышать и голос рядовых коллег по вопросам, казалось бы, не относящимся к сфере их компетенции. Считается, что три четверти сотрудников могут предложить ценные идеи, как улучшить работу предприятия. Просто никто этими идеями обычно не интересуется. Вопрос третий. Что сделать, чтобы вся компания работала лучше? Не спешите замыкаться, когда в ответ услышите от человека какую-нибудь глупость. Возможно, ему не хватает знаний, но в чем-то интуитивно он может оказаться прав. Более того, по его ответам вы увидите, насколько человек увлечен своим делом. Возможно, это будущая звезда вашей компании, которой нужно просто помочь ярче засиять. Прямо сейчас. Задайте хотя бы первый вопрос из этого списка как минимум одному человеку, например, тому, кто придет к вам сегодня с какой-нибудь очередной проблемой. Чуть-чуть номер 68. Ищите собственный прицел. Приведу пример из армейской практики. В центральной группе войск в Чехословакии служил уникальный солдат-наводчик. При стрельбе он наводил дуло танка на глазок, без всякой оптики, и всегда попадал в цель. 10 выстрелов – 10 попаданий. На очередных учениях присутствовал тогдашний министр обороны маршал Андрей Гречко, Солдат снова отстрелялся и снова на отлично. Министр специально подошел к нему и спрашивает, «Как ты это делаешь?» А тот отвечает, «Да все просто. Вот цель, вот дуло. Навожу его по отношению к ней вот так-то и так-то. Бах, попал». Гречка, говорят, прослезился от умиления, снял часы, подарил солдату и еще дал две недели отпуска. Конечно, в армии едва ли стоит всем давать возможность стрелять как попало. Есть целая наука, которая высчитывает траектории полета снарядов и правила прицела. Называется баллистика. И такие уникальные способности солдата-наводчика, конечно, исключение из правил. Но бизнес – другое дело. Это как раз сфера исключительных усилий и уникальных способностей. Здесь каждый имеет право на свой собственный прицел. И нередко бывает так, что целится лучше широко раскрытыми глазами. А делая все по правилам, зажмурив один глаз, вы ограничиваете себе угол зрения, а значит теряете 60-70% обзора. Прямо сейчас. Вспомните то ощущение, которое вы испытывали, когда принимали верное решение. Запомните это чувство. В будущем оно вам пригодится, чтобы отличать решительность от самонадеянности.